Глава восьмая. Дружба, переросшая в ненависть. До и после одерского скандала у Блаватской появлялись новые ученицы и ученики. Такие, например, как графиня Вахтмейстер, вдова шведского посланника, или семья Гепхардов. Густав Гепхард был баснословно богатый банкир и торговец «шелком», Его жена Мэри, как я уже сообщал, познакомилась с Еленой Петровной в Лондоне. Вот на таких верных людях держалась крепнущая слава Блаватской. Нашлись защитники и в Англии. В начале августа она приняла участие в митинге в Кембридже, где ее чествовали профессора университета. На следующий день она слегла. Густав Гепхард, приехавший на встречу с Блаватской и заставший ее больной, созвал консилиум авторитетных английских врачей, которые предписали ей кроме лекарств, спокойствия и полный отдых, а также массаж и насыщенные железом воды. Эберфельд, красивый городок в Германии, где жила семья Густава Гепхарда и находилась его фабрика шелковых и парчевых тканей, на несколько месяцев стал для нее местом отдыха и лечения. Гепхард взял на себя все расходы по пребыванию в Эльберфельде Блаватской и сопровождавших ее лиц, целого табора индийских и английских секретарей, а также тех друзей, в доме которых она жила в Лондоне. Были там и Фрейлина Глинка, и романист Всеволод Соловьев, и госпожа Гемерлей, и купец Густав Цорн из Одессы, по происхождению чухонец, а по паспорту подданный Великобритании, и задержавшаяся за границей ради общения с племянницей тетя Надежда. На несколько месяцев дом Гепхардов в Эльберфельде превратился в теософский европейский центр. Обсуждалось немало мистических тем, творились и феномены. Не все из навещающих ее были довольны, Некоторые считали, что она не уделяет им должного внимания, некоторые обижались, что она не раскрывает им медиумические секреты. Впоследствии эти тщательно утаиваемые в Эльберфельде обиды вышли наружу, приняв форму разного рода разоблачений, той единственной и неповторимой, на которую они еще вчера молились». Блаватская привыкла к такому повороту событий. На этот раз из друзей во врагов превратились Соловьев, госпожа Гемерлей и Цорн. Олкот воспользовался этим столпотворением для проведения в Эльберфельде съезда немецких теософов с целью учредить немецкое отделение теософического общества. В доме Гепхардов, Елена Петровна продемонстрировала множество феноменов, а некоторых из них поведали в своих воспоминаниях графиня Вахтмейстер и в своих эссе Всеволод Соловьев. В Блаватской было много природной наблюдательности, с годами обострившейся в связи с ее умением налаживать отношения с людьми, сходу распознавать, что представляет собой каждый новый человек, чего он ищет в жизни и на что пригоден. Многие высокопоставленные европейские дамы сразу поверили в эту толстую, говорливую, мучимую многими болезнями женщину. И не только поверили, но и стали ждать от нее необыкновенных открытий и чудес. Эти дары природы не замедлили о себе заявить. Удивительно, что новые поучения Махатм были совершенно другими, чем те, которые случались прежде, и о которых все ее последователи и последовательницы были достаточно хорошо осведомлены. На сей раз в ее монологах преобладал здравый смысл, однако здравый смысл самобытный и своеобразный, именно такой, каким его хотела видеть старая леди. Старая леди чувствовала себя головой горгоны, пристальный и злобный взгляд который превращал людей в камень. За исключением, разумеется, тех, кто уверовал в нее, Елену Петровну Блаватскую, как в Бога. Не терпела она ни послушание некоторых из своих молодых и амбициозных последовательниц. К смирению и безгласию призывала она их. Не случайно ведь в уязвленной гордыне, в вечной тишине она обретала мудрость». Масонство, к которому принадлежала Елена Петровна, было царственным искусством, требующим от творящего его мастера величайшей духовной напряженности и сосредоточенности. Люди изверились в идеи всеобщего союза и счастья человечества. Требовались неимоверные усилия и ухищрения для того, чтобы вернуть их в утерянный Эдем. Ее теософическое общество представляло зародыш такого союза. По вечерам у себя в спальне Елена Петровна внушала молодым дамам из высшего света, что из этого союза исключается не тот, кто верует иначе, а только тот, кто хочет иного или живет иначе, чем того требуют ее махатмы. Знакомство Всеволода Сергеевича Соловьева с Еленой Петровной Блаватской – произошло в Париже в 1884 году. Старший сын прославленного историка Сергея Соловьева и брат гениального философа Владимира Соловьева, он, значительно уступая отцу и брату в знаниях и таланте, тем не менее приобрел при жизни достаточную известность среди своих современников познавательными историческими романами, преимущественно на сюжеты из русской истории. Романы эти не принадлежат к большой литературе, однако и по сей день многих читателей привлекают в них занимательность повествования, драматизм действия и, в особенности, герои, которые оказываются перед, казалось бы, неразрешимой дилеммой «как соотнести личную свободу с закрепленным в собственных генах общинным самосознанием». Всеволод Соловьев был необыкновенно чуток к таким коллизиям русской истории, как, например, оторванность правящего класса от народных духовных начал. К моменту знакомства с Блаватской Соловьеву исполнилось 35 лет. Он находился в депрессии, порожденной одиночеством. Чтобы преодолеть это тягостное состояние хандры, знакомое русскому мыслящему человеку, Он углубился в изучение модных тогда, как, впрочем, и сейчас, оккультных наук, проводя часы в Национальной библиотеке Франции. К этому времени он уже прочитал в газете «Русский вестник» увлекательные очерки о таинственной Индии, подписанные экзотическим псевдонимом Радда Бай, под которым скрывалась Блаватская. В очерках Блаватская дала объемную панораму Индии второй половины XIX века. Избрав свободную манеру повествования, то есть непринужденный разговор с читателем о том, что поразило ее воображение в долгой дороге по индийской земле и на какие мысли навело увиденное и услышанное ею, какие ассоциации и воспоминания вызвало, Она доводит свое повествование, насыщая его бесчисленными деталями, до полного совершенства, до симфонической полноты звучания. Она таким образом делает читателя своим спутником. Этот эффект присутствия и был, по-видимому, основной причиной ошеломительного успеха ее путевых очерков в России». Однако при этом она не утрачивает своего доминирующего положения опытного проводника, дающего исчерпывающие ответы на все вопросы, которые возникают у любопытного путешественника, будь то интерес к встречаемым на пути достопримечательностям или желание узнать о малоизвестных сторонах духовной жизни индийцев, о событиях их истории. Во всех случаях, даже самых каверзных, Елена Петровна демонстрирует завидную эрудицию и живость ума. В этом смысле ее книга – страноведческая энциклопедия и по сей день не потерявшая своего научного значения. Вместе с тем, стремление раскрыть Индию изнутри через людей, с которыми судьба свела Блаватскую – Придает книге по сравнению с обычными путевыми очерками «Особенный» совершенно новый характер психологического документа, отражающего многие грани индийского духовного мира, специфику жизни традиционного индийского общества. Наконец, в книге «Из пещеры Дебри Индостана» дается объективная оценка английского колониального господства, тем более важное, что в ней содержится осуждение проживающих в Индии англичан, несмотря на правдивые, леденящие кровь описания жестокости по отношению к ним со стороны участников сипайского восстания 1857-59 годов. Соловьев был наслышан об авторе очерков от своей заловки, младшей сестры его жены Юлианы Глинки, которая проживала в Париже и водила дружбу со знаменитой русской теосовкой. Вот что пишет об этой даме Норман Кон. Юлиана Дмитриевна Глинка была дочерью русского дипломата, который завершил свою карьеру, будучи послом в Лиссабоне. Сама она была фрейлиной императрицы Марии Федоровны, принадлежа к высшему свету, прожила большую часть жизни в Петербурге, вращалась в кругу спиритов, группировавшихся вокруг мадам Блаватской, и растратила все свое состояние, оказывая им материальную поддержку. Но существовала и другая тайная сторона ее жизни. Находясь в Париже в 1881-82 годах, Она принимала участие в той игре, которую впоследствии так блистательно вел Рачковский, возглавляющий зарубежное отделение царской охранки в Париже. Выслеживание русских террористов в изгнании и выдача их местным властям. Генерал Аржевский, который был заметной фигурой в тайной полиции и потом стал заместителем министра внутренних дел, знал Юлиану с детства но на самом деле она мало подходила для подобной работы, постоянно с русским послом и, наконец, была разоблачена левой газетой «Ле Радикаль». Вне всякого сомнения, Юлиана Глинка представила соловьева Блавацкой с наилучшей стороны, и та, с присущим ей радушием, приняла его в особняке на Рю-Нотр-Дам-де-Шан. С первых минут знакомства Блаватская и Соловьев произвели друг на друга самое благоприятное впечатление. Оказалось, что их в равной степени интересуют египетские тайны. Та историческая мудрость человечества, суть которой унаследовали, как полагала Блаватская, и Ерафанты. Так называла она не старших пожизненных жрецов при левзинских таинствах в честь Диметры, богини земледелия брака и семейной жизни в Древней Греции, а древнеегипетских жрецов Высшей Лиги при мистериях в честь Тота или Гермеса. Соловьев на протяжении полутора месяцев ежедневно общался с Блаватской. Ее оккультно-теосовские рассуждения совпадали с его тогдашними умонастроениями. В большей степени он интересовался не теосовской теорией, в которой он мало разбирался по причине незнания английского языка, а всякого рода чудесами, феноменами, которые производила Блаватская. В самом деле, единственной, с чем из ее теософских трудов он ознакомился, была «Изида без беспокрова» на французском языке, которую сама Елена Петровна охарактеризовала как произведение неудовлетворительное, сбивчиво и неясно написанное. Общение с Блаватской развивалось для Соловьева как приятное и праздное времяпрепровождение, по той, вероятно, причине, что не требовало от него особенного духовного и умственного напряжения и сосредоточенности. Однако эту безмятежность вдруг омрачила сплетня, которую привезла в Париж из России фрейлина императрицы Ольга Смирнова. Ольга Смирнова заявила, что Тифлийский полицейский суд и якобы обвинил Блаватскую в воровстве, обмане и мошенничестве. Разумеется, ни Соловьев, ни Глинка не поверили этим нелепым наветам, они потребовали убедительных доказательств. Ничего определенного Блаватской предъявлено не было, мало ли что говорят о людях, которых не так-то просто, если вообще возможно, подводить под один ранжир». Глинка, не скрывая обожания и преданности своему кумиру, самоотверженно ринулась в бой, ни на минуту не сомневаясь в оккультном даре Блаватской. Она желала провести собственное расследование, уличить недоброжелателей Блаватской в подтасовке фактов и тем самым спасти ее репутацию. Глинка немедленно написала в тефлис князю Дондукову-Корсакову, Она просила его разобраться в том, что за дело рассматривалось в связи с Блаватской в Тифлисском суде и, по мере возможности, выслать в Париж официальные обвинения, если таковые вообще имеются. Глинке был нужен подлинный документ, а не его приблизительный пересказ, расцвеченный буйной фантазией Ольги Смирновой, старой девы с невротическим характером и галлюцинаторным воображением. Уж Глинке как, может быть, никому другому из круга Блаватской, было хорошо известно, как и зачем создаются порочащие, человека или даже целый народ легенды, обильно сдобренные злобой и завистью к чужим талантам. Одновременно, не дожидаясь ответа от князя, Глинка обратилась к Ольге Смирновой с просьбой представить в ее распоряжение бумаги, содержащей компромат на Блаватскую». До этого события почти все русские в Париже и Ницце, казалось, относились к ее духовной наставнице с нескрываемым восхищением и доброжелательством. Естественно, Смирнова не заставила себя долго ждать и выложила перед Глинкой все, что имела против Блаватской. Это было настоящее досье, собранное на русскую жрицу Изиды с необыкновенным тщанием и с единственной целью – во что бы то ни стало ее очернить. В досье содержались сведения о девических проделках Блаватской, ее ясновидении и лунатизме, которые перемежались с обвинениями в воровстве и мошенничестве. Ольга Смирнова представляла Блаватскую распутной женщиной, среди любовников которой были и князь Семен Воронцов, и князь Дандуков корсаков и эмилия Венгенштейн, и барон Майендорф, Она заявляла, что Блаватская зашла так далеко, что в период своей связи с князем Семеном Воронцовым попыталась завладеть значительными денежными суммами, причем это были не только деньги ее любовников, но и совершенно посторонних людей. Кроме этих преступлений, Блаватская, как утверждала Смирнова, связалась с самым дном тифлисского общества – занималась распутством, пьянством и совращением молодых девушек, которых зазывала в гаремы. Ольга Смирнова сочинила целую криминальную историю о побеге Блаватской от правосудия в Одессу, а затем и за границу. Это была, по словам Блаватской, торжествующая низость. Блаватская обратилась с письмом к князю Дандукову Корсакову. В нем она, в частности, писала. «До сих пор на меня клеветали, меня поносили и делали героиней всевозможных сплетен, главным образом англичане, американцы и другие благородные иностранцы, которые, зная обо мне совсем немного, подменяли истину более-менее абсурдными вымыслами. Я оставляю их в покое» потому что, подозревая во мне русского шпиона в Индии, они непременно добавляли к этому вопрос о любовниках, которые, несомненно, должны присутствовать в жизни госпожи Блаватской, как и другие свойственные людям ошибки, которые вы так остроумно называете удовольствиями вашего возраста и вашего пола. Пусть об этом узнает весь мир. Никогда я не достигала в этом отношении «Уровни некоторых дам из высшего света, которые хорошо известны и мне, и вам. Но все это не более чем деталь, и в конечном итоге просто дело вкуса. Но вот появилась новая и гораздо более злостная клевета, причем исходила она от русской». Мне кажется, она сделала это из зависти к моей нынешней репутации и к тому вниманию, которое привлечено сейчас к теософическому обществу со стороны французских и английских газет, а также к тем полным лести статьям, которые были посвящены моей скромной персоне. В бумагах Ольги Смирновой ложь была перемешана с правдой, а вымысел с реальностью – Вот почему Глинка и Соловьев потребовали у Блаватской, дабы прекратить пересуды вокруг ее имени, резко отреагировать на обвинение Смирновой и, в свою очередь, привлечь ее к суду за дефамацию. Глинка, предваряя наступление своей наставницы, напечатала в количестве 500 экземпляров предшедший довольно быстро ответ князя Дандукова корсакова Из него явствовало, что история с рескриптом Тифлистского суда, домысел Смирновой и не более того. Дело как будто шло к развязке в пользу Блаватской. Ей, безусловно, было приятно обрести таких прилежных и преданных учеников, как Юлиана Глинка и Всеволод Соловьев. Они не требовали от нее денег, как многие другие. Их интересовало одно — ее странный дар». Соловьев буквально изнывал от нетерпения узнать оккультные тайны и изводил ее просьбами сотворить феномены. Он с неизменным восторгом говорил своим знакомым о ее необыкновенной психической энергии, прославляя до небес творимые ею чудеса, и даже посвятил Елене Петровне стихотворение. Весь май 1984 года он и Юлиана встречались с Блаватской почти ежедневно — а для Елены Петровны милые русские лица были также в радость. Особенно она рассчитывала на своих новых учеников осенью 1884 года, когда на нее обрушился второй удар. На этот раз он исходил, как уже знает читатель, от ее доверенных лиц, мужа и жены Куломбов, живших в Индии в главной квартире теософического общества в Адьяре. Именно там, против Блаватской, созрел очередной и самый мощный заговор, главными действующими лицами которого стали ее сотрудники. Еще за несколько недель до этих скандальных событий Соловьев был озадачен, если не сказать сильнее, ошеломлен и напуган, ночной встречей с некой фигурой в белом, которая как своими очертаниями, так и драпировкой экзотического бурнуса весьма смахивала на учителя морю, по крайней мере, на морю с картиной Германа Шмихина, в то время модного среди лондонской знати художника, немца по происхождению. Незадолго до этой инфернальной встречи Соловьева с главным «Махатмой» Немецкий художник написал и ее портрет. Под диктовку Махатмы Мори, своеобразного ключника у врат эзотерической мудрости, было создано автоматическим письмом, как она уверяла, ее основное произведение «Тайная доктрина». Видение это отнюдь не было мимолетным – Оно не растаяло тут же во тьме, а задержалось на минуту-другую, чтобы конфиденциально сообщить Соловьеву, что он якобы обладает скрытой оккультной силой, для практического применения которой необходимы постоянные ежедневные упражнения, психотренинг, как сказали бы сегодня. Остается еще уточнить место этой неожиданной и в некотором роде инфернальной по задумке и воплощению встречи с Махатмой Морией. Спальня в доме Гепхардов в Эльберфельде, куда Соловьев и Глинка были неожиданно вызваны из Парижа Блаватской, дабы составить ей компанию, а также обозначить время, чуть-чуть за полночь, спустя пару часов после того, как он вернулся от Блаватской. Заявление Махатмы как будто не оставляло сомнения в том, что мадам определенно имела на Соловьева виды, в оккультно-теосовском смысле, конечно. Другими словами, она рассчитывала на него, как на своего ближайшего соратника, поверенного в ее волшебно-мистических делах. Сам Соловьев, тем не менее... Был склонен объяснять появление у себя в спальне Мории не то злым или добрым умыслом, а игрой собственного воображения или даже галлюцинацией, результат долгого лицезрения им в присутствии Блаватской, двух портретов Мории и другого Махатмы, Кутхуми. Понятно, думал, по-видимому он, что недавние благоговейные, Почти молитвенное стояние перед картинами, занявшее к тому же более часа, способно было кого угодно вывести из равновесия. Недаром у Соловьева разболелась голова, а перед глазами поплыли красные круги. Неудивительно, что после такого безоглядного погружения в искусство может привидеться бог знает что. Между тем, это полуночное событие в самом деле не было ординарным, Вследствие стечения многих случайностей, оно стало для Соловьева не только знаменательным, но и роковым в его дальнейших взаимоотношениях с Блаватской, в гораздо большей степени, чем все то, что прежде существовало, и вытекало из его недолгого знакомства и общения с ней. Разумеется, тогда еще Соловьев в полной мере не осмыслил ситуацию грубого розыгрыша или «чудо», не предвидел всех результатов своего скептицизма относительно Махатмы Мории, к Суглинки и Блаватской, вместо того, чтобы осознать случившееся, как событие чудесное и прекрасное, он ушел в себя и вскоре объявил о своем немедленном отъезде.